Глава пятая. Доктор Кот. Можете считать меня кем угодно — сатрапом, чудаком или даже маньяком. Но мне обязательно нужно взглянуть на жилье любого своего нового сотрудника. По домашней обстановке понятно, что он за человек. С кем мне придется иметь дело, возможно, ближайшие несколько лет. Решил не откладывать надолго и проник в квартиру нежного Лерчика в первый же день. Пришлось принести в жертву свою Бриони. Аккуратно снес с нее пуговицы, купил букет цветов в подвальчике. Всё, я готов морочить ей голову. Написал сообщение, и спустя две минуты из подъезда выскакивает Клеопатра с голыми ногами. Определенно у Лерчика какая-то необузданная страсть обнажаться передо мной. Только вот зря, служебных романов я не завожу. И Шуры-Муры с пациентками тоже не кручу. От тканевой маски меня триггернуло. Бывшая все время так по дому расхаживала. А потом спрашивала, куда исчезла романтика в наших отношениях. В квартире нежиной полный порядок. В обувнице стоит только зимняя обувь, диван-кровать аккуратно заправлен, в углу стоит елка. Трусы не сушатся на видном месте, носки не валяются. Яркое освещение говорит о здоровой психике Лерчика. Старья и хлама не наблюдается. Она готова к быстрым решениям, не привязана к прошлому и не боится перемен. Домашних животных нет. Не будет врать, что не вышла на работу, потому что у ее питомца случился понос. Местами наблюдаются признаки перфекционизма. На полке много медицинских книг. «Пожалуй, мы сработаемся». Также следов присутствия мужика и детей не обнаружил. Выдумала, должно быть, себе парня, чтобы оправдаться за неуместное фото в чате. Для соцсетей, значит, фоткалась, блогерша наша краснолицая. Вовремя я, конечно, нагрянул к ней, а то она филактический шок бы словила. Эти дешевые китайские маски до добра не доводят. Хочет косметические процедуры? Я ей устрою их, нормальные процедуры а не вот это вот все. После больнички решил напоить ее кофе. И я почти не соврал Лерчику. У меня действительно сегодня есть важные дела. Нужно встретиться с тетушкой. Именно ее я и назвал Гарпией. Тётя работает в Министерстве здравоохранения, и я хотел выбить у нее новую технику для больницы. Работать со старой — это огромный риск, что в самый ответственный момент во время операции что-то сломается. «Ну и еще попросить кое-что по мелочи». «Извините, Александр Маркович, мне пора домой», — заявляет Лерчик. Все время, что мы находимся в кафе, она чрезвычайно напряжена, бедовая девушка. На работе могут возникнуть проблемы с такой везучестью. Хотя, может, сегодня какой-нибудь неблагополучный день. Я, он тоже упал к ногам Валерии Андреевны. Конечно, я вас отвезу». Расплачиваюсь за напитки, а не жена что-то бормочет про деньги, которые забыла дома. Но я присмиряю ее взглядом. Еще за меня баба не платила в кафе. В машине достаю из сумки папку и отдаю Лерчику сертификат на 10 посещений косметического центра, по системе все включено. Она пробегается глазами по буквам и поднимает на меня ошарашенный взгляд. Это что? Процедуры здорового человека под присмотром профессионалов. Сертификат мне подогнал мой друг, пластический хирург Стас Новицкий. Центр только недавно открылся, и они активно нарабатывают первых клиентов, заманивая бесплатными посещениями. Нет, я не могу. Это очень дорогой подарок. Валерия Андреевна, а вы хорошо себя вели в прошлом году? Спрашиваю, стараясь не заржать. Она выглядит так смущенно, будто никогда в жизни не получала презентов. «Да». «Вот поэтому Дед Мороз велел вам передать. Сам лично не успел к новогодней раздаче подарков». «Ну, раз Дед Мороз...» Протягивает Лерчик и прячет сертификат в карман пуховика. «Спасибо. Вы меня балуете, Александр Маркович». «Посмотрим, что вы скажете завтра на работе». С удовольствием послушаю, как я балую своих подчиненных. Вы меня пугаете? Разгоняю адреналин в вашей крови. Вы же отказались от укола. У меня все в порядке с уровнем адреналина, но ваша забота умиляет. Острое на язычок. Иногда забывает, что с начальством общается. Чтобы не было недопониманий, я отношусь крайне негативно к служебным романам. «Со мной роман вам точно не светит. Я же неоднократно заявляла, что у меня есть парень». Маленькая вружка. Нет у нее никакого парня. Или есть кто-то, от кого она очень сильно устала и не знает, как разорвать отношения. Прекрасно видел, каким голодным взглядом смотрел Лерчик на мой обнаженный торс. Не то чтобы я хотел похвастаться перед ней кубиками пресса, просто опасался, что она проткнет мне пузо иголкой. Так тряслись у нее руки. Не быть неженой никогда кардиохирургом с такой трясучкой. Вот и отлично. Киваю. Мы сработаемся. Это даже хорошо, что она прикрывается парнем, не будет лезть ко мне в штаны. В общем, я доволен новой подчиненной. Буду гонять ее, как Сидорову козу. Она еще не знает, какой я строгий начальник. Деспот ты самодур. Всё это про меня. Зато в нашем медицинском учреждении порядок. Жалоб на кардиоцентр почти не поступает. Едва успел нажать на тормоза, как Лерчик покинула салон. Что там у нее так подгорает? То из лифта выбежит, то из машины. До свидания. Машет мне рукой с улицы. Сигналю ей напоследок и еду навстречу. от цветочки-то у неженой остались. Ничего, для дорогой Анны Ярославовны. Куплю другой букет. Надеюсь, парень Лерчика не придет в ярость, если увидит букет. На встречу с тётей я не опоздал. Просто хотел, чтобы Валерия Андреевна чувствовала себя виноватой. Легкий психологический абьюз, чтобы была послушной. Правда, мне хотелось громко ржать, когда она говорила про свидание с девушкой. «Анна Ярославовна давно уже бабушка».